Тобиас Грексон демонстрирует свои способности. На следующее утро газеты изобиловали материалами о Брикстонской тайне, как они именовали ее. Каждая дала подробный отчет о происшествии, а некоторые сверх того посвятили ей еще и передовицы. В них я нашел кое-какую новую для себя информацию. В моей записной книжке до сих пор хранятся многочисленные вырезки и выписки, касающиеся этого дела. Вот краткий обзор отдельных из них. Дейли Телеграф отмечала, что в истории криминалистики редко встретишь трагическое происшествие, кое-ему сопутствовали бы столь странные обстоятельства. Немецкая фамилия жертвы, отсутствие какого бы то ни было мотива, зловещая надпись на стене. Все указывает на то, что это преступление – дело рук политических иммигрантов и революционеров. В Америке существует множество организаций социалистов. Наверняка покойный нарушил какие-то из их неписанных законов, за что они преследовали его. Коснувшись вскользь Фемгерихта, Акватофаны, Карбонариев, маркизы де Бренвилье, теории Дарвина мальтузианства, И убийств на Редклифской дороге, автор статьи в заключении обращал внимание правительства на необходимость осуществлять более строгий надзор за иностранцами, находящимися на территории Англии. Стандарт делилась наблюдением, что подобное поругание законов страны, обычно происходящее именно при либеральных правительствах, следствие брожения умов, которое ведет к ослаблению власти. Убитый американский гражданин, Несколько недель проживал в столице. Он квартировал в пансионе мадам Шарпентье на торке Террас в Кэмбервелле. В поездке его сопровождал личный секретарь мистер Джозеф Стенджерсон. Они распрощались со своей квартирной хозяйкой во вторник четвертого текущего месяца и отправились на Юстонский вокзал с намерением сесть в Ливерпульский экспресс. Чуть позже их видели на перроне вместе. После этого, вплоть до того момента, когда тело мистера Дреббера было найдено, как сообщается, в пустом доме на Брикстон Роуд, за несколько миль от Юстона, о них ничего не известно. Как попал туда мистер Дреббер и как нашел он свою смерть? Вот вопросы все еще окутанные мраком тайны. Ничего не известно и о местонахождении мистера Стенджерсона. Обнадеживает ли что? Что в расследовании участвуют известные сыщики Скотланд-Ярда мистер Лестрейд и мистер Грексон. Это дает основание надеяться, что свет в конце тоннеля появится скоро. Газета Daily News высказала уверенность, что преступление это политическое. Деспотизм континентальных правительств и их ненависть к либерализму привели к тому, что к нашим берегам прибиваются множество людей, которые могли бы стать добропорядочными гражданами, не будь они отравлены воспоминаниями о том, что им пришлось пережить на родине. В среде этих людей действует свой строгий кодекс чести, любое нарушение коего карается смертью. Необходимо приложить все усилия, чтобы найти мистера Стенджерсона, секретаря покойного, и уточнить особые привычки его шефа. Большой удачей можно считать то, что удалось узнать адрес пансиона, в котором они квартировали, чем мы всецело обязаны проницательности и энергии мистера Грексона из Скотланд-Ярда. Мы с Шерлоком Холмсом вместе просматривали эти статьи за завтраком, и они, судя по всему, немало позабавили его. Я же говорил вам, что бы ни случилось, Лестрид и Грексон в накладе не останутся. Но это смотря по тому, как обернется дело. Господь с вами. Вотсон. Это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Если парни поймают, это случится благодаря их стараниям. Если он улизнет, то несмотря на их старания. Как говорится, кому вершки, а кому корешки. Чтобы они не наворотили, у них всегда найдутся защитники. Алсу трюфту жил сомплюю соку и ладмир. Глупец глупцу. Всегда внушает восхищение. Боже праведный! Это еще что такое? воскликнул я, услышав в прихожей на лестнице топот множества ног, сопровождаемый громкими возмущенными возгласами нашей хозяйки. Это летучий отряд уличной сыскной полиции Бейкер Стрит, совершенно серьезно объяснил Холмс. Не успел он закончить фразу, как в комнату ворвалось полдюжины самых замурзанных и оборванных беспризорников, каких я когда-либо видел. Смирно! — строго скомандовал им Холмс, и шестеро грязных сорванцов замерли в строю, словно маленькие диковинные изваяния Впредь являться сюда с докладом только Уиггинсу, остальным ждать на улице. Ну что, Уиггинс, нашли? Никак нет, сэр, не нашли! — отрапортовал один из юнцов. Я особо и не надеялся но вы должны продолжать поиски, пока не найдете. — Вот ваше жалование! — Холмс вручил каждому по шиллингу. — А теперь марш отсюда, и в следующий раз приносите новости получше! Он махнул рукой, и мальчишки кубарем скатились по лестнице, как серая крысиная стайка. В следующую секунду их пронзительные голоса доносились уже с улицы. От этих маленьких попрошаек... «Толку бывает больше, чем от дюжины полицейских», — заметил Холмс. «Один вид человека в форме лишает людей речи, а эти малолетки шныряют повсюду и все слышат. Вы не представляете себе, как они сметливы. Им недостает только организованности». «Вы наняли их для работы над Брикстонским делом?» — поинтересовался я. «Да, мне нужно кое-что уточнить, но это всего лишь вопрос времени». — Ага, сейчас новости у нас будет в избытке. Вон идет грексон сияющий от самодовольства физиономии. Не сомневаюсь, он направляется к нам. — Ну что я вам говорил? — Остановился. — А вот и он. Бешено затрезвонил колокольчик, и через несколько секунд белобрысый сыщик взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и ворвался в нашу гостиную. Мой дорогой коллега, закричал он, тряся вялую руку Холмса. Поздравьте меня, я сорвал покров с этой тайны, теперь все ясно, как белый день. Тревожная тень пробежала, как мне почудилось, по лицу моего компаньона. Вы хотите сказать, что напали, наверное, след? – спросил он. Наверное, след, саркастически повторил Грексон. Сэр, этот человек уже сидит у нас под замком, и его имя. Артур Шарпентье, младший лейтенант военно-морского флота Его Величества, торжественно доложил Грегсон, потирая свои пухлые руки и надуваясь от важности, как индюк. Шерлок Холмс с облегчением вздохнул, его поджатые губы расплылись в довольной улыбке. Присядьте и попробуйте вот эти сигары, предложил он. Мы сгораем от нетерпения узнать, как вам это удалось. Хотите виски с содовой? «Не откажусь», — ответил детектив. «Чудовищное напряжение минувших дней в измотало меня. Я имею в виду, разумеется, не физическое, а умственное напряжение. Ну, вы понимаете. Вам ли не оценить его, мистер Шарлок Холмс? Ведь мы с вами работники умственного труда». «Это слишком большая честь для меня», — серьезно ответил Холмс. «Ну, не томите». — Поведайте нам, как вы пришли к столь успешному результату. Удобно устроившись в кресле, Грегсон все с тем же самодовольным видом выпустил облачко сигарного дыма. Потом вдруг хлопнул себя по бедру и в праксизме бурного веселья воскликнул. — Самое забавное, что придурок Лестрит, считающий себя таким умным, сразу взял абсолютно ложный след. Он гоняется за секретарем Стэнджерсоном, который имеет не больше отношения к делу, чем еще не родившийся младенец. — Не сомневаюсь, к настоящему времени Лаэстрид уже схватил его. Эта мысль так позабавила Грексона, что он зашелся смехом. — И как же вы нашли ключ к разгадке? — С удовольствием расскажу вам. «Конечно, все это строго между нами, доктор вотсон предупредил он меня. «Первая трудность, которую нам пришлось преодолеть, состояла в том, чтобы выяснить прошлое этого американца. Другой бы стал ждать, пока кто-нибудь откликнется на его объявление или придет сам, чтобы поделиться сведениями. Но не таков Тобиас Грексон. Вы помните шляпу, лежавшую рядом с убитым?» «Да». — ответил Холмс. — Она куплена в магазине Джон Андервуд и сыновья Чемберлэлл Роуд 129. Грегсон был явно разочарован. — Не знал, что вы тоже это заметили. Вы туда ездили? — Нет. — Ха! — грексон воспрял духом и назидательно заметил. — Никогда не следует пренебрегать ни единой возможностью, какой бы незначительной она ни казалась. «Для мощного ума не существует мелочей», — афористично заметил Холмс. «Итак, я отправился к Андервуду и спросил его, не продавал ли он недавно шляпы такого-то фасона и такого-то размера». Справившись в своих учетных книгах, Андервуд выяснил, что одну такую шляпу действительно продал. Он послал ее мистеру Дребберу, Остановившемуся в пансионе Шарпентье на Торки Террас, так я узнал адрес. Умно, очень умно, пробормотал Шерлок Холмс. Затем я навестил мадам Шарпентье, продолжал сыщик, и застал ее очень бледной и расстроенной. В комнате находилась также ее дочь, на редкость доложивая вам миленькая девушка. «Глаза у нее были красные, а когда я заговорил с ней, губы ее задрожали, что не укрылось от моего внимания. Я почуял запах добычи. Вам, конечно, знакомо это чувство, мистер Шарлок Холмс. Когда нападаешь на след, по нервам словно пробегает волна вибрации». «Слышали ли вы о загадочной смерти своего недавнего квартиранта мистера Еноха Дж. Дреббера из Кливленда?» — спросил я. Мать кивнула. Было видно, что она не в состоянии вымолвить ни слова, а дочь разрыдалась. Это еще больше утвердило меня в мысли, что этим женщинам что-то известно. — В котором часу мистер Дреббер покинул ваш дом и отправился на вокзал? — поинтересовался я. — В восемь, — ответила мать, судорожно сглатывая, чтобы унять волнение. Его секретарь мистер Стенджерсон сказал, что есть два поезда. один в другой в одиннадцать. Он собирался сесть на первый. — И тогда вы видели его в последний раз, — уточнил я. Женщина изменилась в лице и смертельно побледнела. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с собой, после чего она с трудом выдавила одно единственное слово — «да», причем голос звучал хрипло и неестественно. На несколько секунд наступило молчание, потом дочь спокойно и четко произнесла «Мама, обман никогда до добра не доводит. Давай откровенно расскажем все этому джентльмену. Мы видели мистера Дреббера еще раз». «Да простит тебя Господь!» воздев руки к небу, воскликнула мадам Шарпинтье и тяжело опустилась в кресло. «Но ты...» «Только что погубила своего брата». «Артур сам предпочел бы, чтобы мы были честны», — твердо возразила дочь. расскажите ко мне все прямо сейчас», — вмешался я. «Полуправда еще хуже, чем сокрытие истины. Кроме того, вы ведь не знаете, как много нам уже известно». — Ну что ж, Алиса, это будет на твоей совести! — сквозь всхлипывание проговорила мать и, повернувшись ко мне, добавила. — Я расскажу вам все, сэр. Только прошу вас не думать, что моя тревога за сына вызвана страхом выдать его причастность к этому чудовищному делу. Мой сын не имеет к нему ни малейшего отношения. Тем не менее, я, конечно же, боюсь, что в ваших глазах и в глазах других людей он может оказаться скомпрометированным. Впрочем, нет, это исключено. Его безупречная честность, звание офицера и беспорочная репутация не позволят заподозрить его. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это облегчить душу, чистосердечно открыв мне все факты, посоветовал я. — Если ваш сын невиновен, это ему никак не повредит. — Алиса, думаю, тебе лучше оставить нас наедине, — сказала мать, и дочь тут же удалилась.